Глава 18. Хозяин дома. То, что этих двоих сразу доставили в отделение милиции, Никита Колосов посчитал ошибкой. Не надо было поднимать такого большого шума, следовало попытаться разобраться на месте. Однако сетовать было уже поздно. А что, надо было дать ему просто уйти из квартиры? Огрызался сведерка. Екатерина правильно среагировала, оперативно. Тем более у нас стрелки переведены. Тревогу не она подняла, а этот Алмазов. Интересно, что он-то там делал? Почему дома? Почему не на работе? Ты вот что, коротко допроси его и отпусти пока. Конкретного у нас на него ничего нет. А присмотреться к нему стоит. И показания его нам пригодятся. Этот второй, в случае чего, уже не отопрется. «Он-то пускай полчасика посидит, подождет, помаринуется. Мне тут должны протоколы допросов рабочих привести, тех, что в пятнадцатой квартире ремонт делают. Они влюблено живут, хату снимают, одну на всех. Мои к ним уже поехали. Для работы с этим нашим таинственным посетителем их показания, возможно, тоже пригодятся». Олег Алмазов терпеливо ждал в коридоре. «Вот и суй нос не в свои дела». Невесело пошутил он, когда Колосов пригласил его в кабинет. Черт меня дернул пешком по лестнице спускаться!» «Давайте для начала познакомимся», — предложил Никита. И они познакомились с занесением анкетных данных в протокол. «Как вы быстро приехали», — заметил Алмазов. «Никак в прошлый раз. У вас что, камера там над дверью пятнадцатой поставлена?» «Наверняка камера. Я так и подумал. Этот, сосед-то, только вышел...» А вы уже хлоп его за шкерман. Ну, в общем-то, правильно. Я бы на вашем месте тоже без колпака квартирку не оставлял. Мертвяк в доме, да еще кем-то убитый. Ведь надо с этим бороться как-то, правда? Любые способы подойдут». «Вы так считаете?» «А вы тоже быстро среагировали». Похвалил его Колусов. «Вам сразу что-то показалось подозрительным, так? Ну, я домой заехал в обеденный перерыв. Простите, а где вы работаете?» Компания Полекс – это сеть фирменных АЗС. И я там менеджером-контролером работаю. Ну, слежу, как на станциях клиентов обслуживают. Платят сносно. Только за день так намотаешься. из конца в конец Москвы, да еще в область. Все время на машине, в пробках этих проклятых. И давно вы, Олег, в этом бизнесе? Я? Три года почти. Алмазов улыбнулся. А до этого в охранном предприятии «Щит» работал. А еще раньше учился. Где? «Да в военном училище. У меня отец военный был, и дед воевал. Так вот, что было-то? Спускаюсь я по лестнице, слышу шум на пятом. Гляжу, он выходит из этой самой квартиры. Ну, мне тут интересно стало, зачем, думаю, что он там забыл, как попал туда. Вы ж наверняка дверь закрыли, опечатали». «Мы не опечатывали двери», — сказал Колосов. «Ну, все равно. Он-то как туда?» Кстати, его не только я, его и соседка увидела. Она выходила из своей квартиры. Она новенькая, на днях приехала. Молодая девчонка совсем. Ну, она тоже дверь на шум открыла, видно, услыхала, испугалась. В курсе уже, наверное, всех этих наших мертвецких дел. А вы, Олег, значит, чтобы успокоить девушку, решили вмешаться? Ну да. А чего он в чужой квартире делал-то? Вы этого человека знаете? Знаю, конечно. Я же говорю, сосед он. Только он на четвертом этаже живет. Фамилии я его не знаю. Мы не знакомы. Просто иногда, когда встречаемся в лифте, здороваемся. Теперь, наверное, надолго здороваться перестанете, сказал Колосов грустно. Какое все же это дело, поганое убийство, а? Жили все, жили, были соседями, и тут вдруг бац. «Олег, у вас лично никаких соображений по поводу случившегося? Нет? Вы этого убитого из пятнадцатой квартиры, Бортников его фамилия, прежде в доме не встречали?» «Нет, не встречал. Меня ваши уже спрашивали, фото его показывали. Не знаю я его и не видел в доме. А думаю я, что...» Алмазов покачал головой. «Ну, кому-то ведь он приехал в наш дом. Кто-то ему дверь подъезда открыл. «И если этот сосед-то наш так свободно в чужую квартиру входит, словно к себе домой, и что-то там сразу после убийства вынюхивает, значит, я бы на вашем месте его об этом Бортникове спросил». «Спросим, конечно». Никита кивнул. «Но вообще, в целом, дом-то ваш как?» «Что дом?» «Ну, жить-то вам как в нем?» «Да нормально. Я, между прочим, с детства в нем живу». «А вы говорили, отец военный. Я подумал, у вас вся жизнь раньше по гарнизонам. Ну, до училища-то». «Отец работал в вашей системе». Алмазов кашлянул. «Система исполнения наказаний. Внутренние войска». «Он замначальника Крюковской колонии был. Мы по гарнизонам не ездили. В Москве жили. Я, правда, когда Омское училище кончал, дома только наездами бывал. А потом нас отселили, дом на капремонт поставили». Такая мука с этими переездами. Ну, а потом я вернулся. Мне другую квартиру предлагали, но мама, она тогда еще жива была, сказала, «Нет, сын, надо домой возвращаться. Старое гнездо». Правильно сказала ваша мама. Дом у нас хороший. Только вот все прежние соседи, кто куда разъехались. Да я, честно признаться, не очень-то и помню кого. Вот Светлану с четвертого этажа, пожалуй, ее одну. Мы в одной школе с ней учились. Потом у нее родители развелись, она с матерью куда-то переехала, а сейчас, смотрю, вернулась. Ей квартира приватизированная, от отца досталась, по наследству. «Олег, а что у вас тут за случай был? Говорят, драка какая-то», — спросил Никита. «Драка?» — Алмазов поднял брови. «Не знаю. Что-то смутно слышал, но...» «А, говорили, вроде пацаньё какое-то подралось, вроде скинхеда кого-то избили» но точно ничего не знаю не хочу вас в заблуждение вводить это месяца полтора назад было два а раньше ничего такого криминального не случалось нет что вы до ремонта все было вообще тип топ у нас компания была мировая еще со школы мы с парнями весь сокол вот так держали алмазов улыбнулся школа у нас была восемьдесят пятая класс крутой у нас секции были в школе по боксу и по самбо. А вот давно, ну, когда я сам еще пацан был, мелкий, этого-то я сам, конечно, не помню, но мать рассказывала. Что-то было, какой-то случай. Она говорила, страшный случай. Долго потом детей одних боялись оставлять. Мать даже с работы уволилась, со мной сидела. Ну, потом снова пошла работать. «А что за случай-то?» — спросил Колосов, закуривая и предлагая сигарету Алмазову. «Не знаю». «Может, и так, ничего особенного. Одни слухи, страшилки». «Ну ладно, Олег, спасибо вам. Больше вас не задерживаю. Извините, что так получилось, что время у вас отняли». «Спасибо-то за что? За любопытство мое. Алмазов снова усмехнулся. «Предупреждаю, больше совать нос в чужие дела не буду. Себе, оказывается, дороже. А соседам вы построже» а то подумаешь, деловой какой, на БМВУхе новый ездит с шофером, выпендривается перед соседями, блин». И этот небрежный шутливый совет Алмазова почти телепатически передался в соседний кабинет к Николаю Сведерка. Колосов, заглянув туда, застал там напряженную, почти взрывоопасную атмосферу. «Вы не имеете права, я не совершил ничего противозаконного!» Это были первые слова, точнее, крик души фигуранта, услышанные Колосовым с порога. Задержанный сидел напротив сведерка. Он не разделся в теплом кабинете, даже не расстегнул своей щегольской новенькой дубленки. Это был мужчина лет сорока, холеный, гладко выбритый, полный, уже заметно начавший лысеть. Он был близорук и носил модные очки, стекла без оправы. При каждом гневном возгласе они подпрыгивали на мясистые переносицы. «Вы не имеете права задерживать меня!» «Вас никто и не задерживает. Пока. Я всего-навсего прошу предъявить ваши документы». Голос Сведерка, однако, звучал весьма зловеще. «И объяснить, как это вы оказались в чужой...» «Вот мои документы, вот! Паспорт, права. Это вот мое служебное удостоверение». А это телефон адвоката нашего банка. Я немедленно ему звоню, и все ваши дальнейшие вопросы буду выслушивать только в его присутствии. Тихих Станислав Леонидович? С ведёрка, как показалось Колосову, с великим подозрением сличал фото паспорта с внешностью фигуранта. Вы прописаны по адресу Ленинградский проспект, дом... Квартира 9? Да. «Именно там я сейчас проживаю. И что? По какому праву вы хватаете меня и тащите в милицию?» Тихих покраснел от гнева. «Где ваш начальник? Я буду говорить с вашим начальником. Вызовите его сюда немедленно!» «Я тут начальник». С ведерка закрыл паспорт, бросил его на стол. «И мы с вами уже разговариваем». «Значит, вы проживаете в четвертом корпусе, в девятой квартире, трехкомнатной, вместе с женой и двумя детьми. Брак зарегистрирован. Чудесно, гражданин Тихих». «А что же вы тогда делали в квартире под номером 15?» «А почему вы разговариваете со мной таким хамским тоном?» «Нормальным я тоном с вами разговариваю», — Сведерка мрачно посмотрел на фигуранта. «Я дело об убийстве расследую» вы такого бортникова александра александровича знали не знал я никакого бортникова это еще кто такой труп вставил и свое веское слово в эту беседу голосов труп он уже к сожалению бездыханный и обнаружили мы этот труп в той самой квартире куда вы сегодня каким то образом проникли вы не кричите станислав леонидович криком все равно ничего уже не сделаешь вы поймите «У нас дело об убийстве, и вы самим фактом посещения квартиры уже в нем замешаны. Хотите вы этого или не хотите?» «Значит, вы задержали меня только потому, что я сегодня был в пятнадцатой квартире?» Тихих откинулся на стул. «Да черт вас возьми! Как же мне не быть там, если эта квартира моя? Она принадлежит мне!» Я купил ее, понимаете? Купил. И соседнюю тоже. Я нанял бригаду мастеров сделать там ремонт и перепланировку. Квартира принадлежит вам? У Сведерка был вид человека, который не верит своим ушам. Да, я ее владелец. И у меня все документы в порядке. Если надо, я предоставлю все. От договора купли-продажи до... Николай... «Будь добр, передай мне служебное удостоверение гражданина Тихих», — попросил Колосов. Удостоверение было похоже на министерское. Алая софьяновая кожа, золотое тиснение. «Так кем и где вы работаете, Станислав Леонидович?» «У вас же мои документы. К чему эта комедия?» Тихих снова разозлился. «Я управляющий отдела страхования и инвестиций банка «Социум Траст». Он многозначительно посмотрел на Колосова, потом на Сведерка, словно давая им время оценить сказанное. «Я — член правления банка и член Совета директоров финансово-трастовой компании «Социум». «Ваш банк занимается финансированием капитального строительства», — спросил Колосов, изучая удостоверение «Тихих». «Наш банк занимается кредитованием фондов социального страхования и здравоохранения» тихих, элегантным жестом поправил сползшие на кончик носа очки. «Предвижу дальнейшие ваши вопросы. Да, мы занимаемся и сделками с недвижимостью». «А такая фирма «Соцгарант» вам случайно неизвестна?» спросил Сведерка. «Эта фирма мне известна. Она учреждена нашим банком. И как член совета директоров компании «Социум» я являюсь и ее соучредителем». Да, непростая комбинация, но мы это позже разберем. А сейчас скажите нам, Станислав Леонидович, ведь фирма Соцгарант, по нашим данным, владеет сразу несколькими квартирами в вашем доме, а также и офисами на первых этажах сдаваемыми в аренду. Сведерка изучал собеседника, взгляд его скользил по фигуре Тихих. Так кто же все-таки фактически владелец всего этого добра? «Вы?» «Будьте добры, Станислав Леонидович, поясните нам», быстро вставил Колосов, «кроме занимаемой вашей семьей трехкомнатной квартиры на четвертом этаже, вы, выходит, владеете также и...» «Погодите, постойте, я хочу объяснить, чтобы не было никаких недоразумений». Тихих устало облокотился на стол. «Фирма, соучредителем которой является наш банк, и я...» Как член совета директоров другой его дочерней фирмы, мы сообща, будучи партнерами, вложили в ремонт этого дома значительные средства. Затем выкупили часть жилищного фонда. Затем фирма «Соцгарант» стала единственным владельцем всех этих площадей. Это второй и третий этажи, восьмой и девятый этажи, а также квартиры, сдаваемые сейчас в аренду на пятом, шестом и седьмом этажах. «Так, я не понял, они сдаются в аренду фирмой или вами?» — спросил Колосов. «Я повторяю, фирмой. Я ее соучредитель. Если хотите, мы свяжемся прямо сейчас с нашим юристом, и он объяснит вам, в чем тут суть». «Ну, это попозже. Продолжайте, пожалуйста», — попросил Колосов. Теперь по поводу пятнадцатой квартиры. Тихих расстегнул, наконец-таки, дубленку, распустил кашне. «Как у вас тут жарко!» «Это жилплощадь, двухкомнатная квартира и трехкомнатная. Приобретена уже лично мной, в частную собственность, с целью перепланировки этих квартир в одну». «А зачем тогда вам еще и трехкомнатная квартира, где вы сейчас живете?» Наивно удивился Сведерка. «У меня семья, двое детей, сын почти совсем взрослый. Он сейчас учится за рубежом», — ответил Тихих. Эта квартира для моего сына». Пока в 15-й идет строительство и перепланировка, мы с женой и дочкой временно проживаем в этой, девятой. Теперь насчет моего сегодняшнего посещения пятнадцатой квартиры, за которое меня и задержали. Как же мне было туда не идти, я же владелец. Я должен был сам посмотреть, что там творится, в каком состоянии мой ремонт. Я ведь с субботы, с самого этого кошмара, приостановил там все работы. Все стоит, рабочие не приходят, ничего не делается. У нас тут как раз показания этих ваших рабочих. Кстати, все же нарушаете вы закон, Станислав Леонидович, заметил сведерка Рабочие это у вас пришли все, приезжие, без разрешений, без регистрации. Это мы все уладим. Тихих поморщился. Это такие мелочи. Почему же вы сразу не поставили нас в известность, что вы хозяин квартиры? спросил Колосов. «К вам ведь тогда, в субботу, наши сотрудники заходили, беседовали с вами, а вы даже не пожелали...» «Ну, послушайте...» — Тихих снял очки и устало потер глаза. «Вы же умные люди. Вы же там были, вы видели, какая обстановка была в доме. Все соседи взбудоражены, напуганы, все кричат, никто ничего толком не знает, не понимает, да мы и сами тоже». Жене даже после этого случая пришлось на сеансы к психоаналитику записаться. И дочка тоже. Она же ребенок еще, ей всего 13. Она в подъезд боится заходить с тех пор. Что мне прикажете делать? Охрану нанимать? А тогда, в тот раз, в субботу, я был просто ошарашен. Представляете, мне сообщают, что в моей квартире, где я с моей семьей собираюсь жить, мертвец, совершенно посторонний человек. Что? Как? Я не знал, что делать, кому звонить, что предпринять. А тут еще соседи. Понимаете, я вообще не хочу, чтобы кто-то из них знал, что... Что глава фирмы «Соцгарант», у которой многие ваши соседи приобретали или же арендовали квартиры, вы... Что вы фактически хозяин дома?» — спросил Колосов. «Вы хотите, чтобы они этого не знали?» «Да, в какой-то мере, отчасти» во избежание никому ненужных разговоров и претензий. Тихих снова недовольно поморщился. «Знаете же, какие у нас люди, начнут потом. Моя жена, если хотите знать, вообще категорически была против, чтобы мы покупали квартиру лично для себя именно в этом доме. Это я настоял. А теперь вынужден признать, Женя была абсолютно права». «А почему вы хотели поселиться именно там?» — спросил Колосов. — Это чисто личная причина, — сухо ответил Тихих. — К нашему делу она совершенно не относится. И все же. Возвращаюсь к этой самой пятнадцатой квартире. Колосов взял у сведерка папку и достал оттуда документы. — Станислав Леонидович, вот, пожалуйста, ознакомьтесь с заключением технической экспертизы замка двери. «Он не взломан, не поврежден, он открыт ключом. И заметьте, никаких признаков подбора ключа экспертиза тоже не нашла». «Что вы хотите сказать?» Тихих снова надел очки, взял заключение. «Сколько всего ключей от пятнадцатой квартиры и где они?» — спросил Сведерка. «Один ключ постоянно у меня. Вот он». Тихих достал из кармана дубленки ключ и выложил его на стол. Есть еще второй ключ, дубликат. Он у бригадира рабочих. Зовут бригадира Дмитрием. Я ему лично отдавал этот ключ в руки. Он и другие рабочие им пользуются. А у жены вашего ключа от этой квартиры нет? Спросил Свидерка. Господи боже, да зачем он ей? Воскликнул Тихих, и в голосе его послышалось страдание. Я один занимаюсь ремонтом. Жена в этом ничего не понимает. И к тому же... Вы думаете, когда мастера там работают, они дверь на ключ закрывают? Как бы не так. Сколько раз делал замечание. Дверь постоянно настежь. Сами туда-сюда ходят. Слоняются, то курят, то мусор выносят. Тут разве уследишь? Это же ремонт. Стоять над ними, контролировать? Я их не могу. Я на службе с утра до ночи. Шофера пошлешь? Так он тоже. Приехал, уехал. Подождите. «Вы что же думаете, что это я своим ключом открыл тогда дверь и...» «Ну, это и слепок мог быть, Станислав Леонидович», — сказал Колосов. «Кто-то мог сделать слепок с вашего ключа или с того второго и потом воспользоваться. Ерунда! Чушь!» Тихих энергично махнул рукой. «Мудрите вы что-то, молодой человек. Это же старая дверь, поймите, старая!» Я нарочно ее сейчас на время ремонта не меняю. Потом я ее просто выброшу вон и поставлю нормальную, понимаете? С хорошо укрепленной коробкой, с современным электронным замком. А это же хлам, фанера. Зачем кому-то делать слепок ключа от такого хлама? Ну, насчет новой крепкой двери, Станислав Леонидович, я бы советовал вам поторопиться, заметил Колосов. Если вы, конечно, не передумаете. Что? Насторожился тихих, если вы не передумаете жить в этой квартире после того, что там произошло. А вы знаете, сколько денег я уже потратил на перепланировку и отделку? Но вам же принадлежит и другая квартира на шестом этаже. Ее тоже сейчас переделывают, и она точно такая же. У меня у фирмы, на нее уже есть покупатель солидный человек, он внес деньги. Нет, исключено, эта квартира почти уже продана. Вашему сыну, извините, сколько лет? Неожиданно спросил Сведерка. Семнадцать. Я же говорю, он почти совсем взрослый. Учится сейчас в колледже, в Кёльне, в Германии. Когда закончит курс, вернется, ему будет нужна приличная отдельная квартира. Ну, вы же знаете, какая сейчас молодежь пошла. Мы с женой решили, что наилучший вариант, если сын будет жить отдельно, но недалеко от нас. «Вы заботливый отец, Станислав Леонидович», — сказал Колосов. «Это сейчас большая редкость». Тихих посмотрел на него с удивлением. «У нас с вами какой-то странный разговор получается», — усмехнулся он, «если учесть, что я задержан за посягательство на свою же собственность в деле об убийстве в моей же квартире. Но поверьте, этот несчастный...» этот покойник. Я даже не знаю, кто это такой, откуда он взялся. Я его раньше не видел, фамилии, что вы называли только что, не слышал. И я ума не приложу, за каким дьяволом его приволокли убивать именно ко мне. А может, это у рабочих мои были какие-то конфликты между собой? Может быть, этот покойник их земляк? Вы проверяли? Станислав Леонидович... «Банк «Социум Траст», в чье правление вы входите, ведет какие-нибудь финансовые дела с фирмами-авиаперевозчиками?» Вопросом на вопрос ответил Колосов. «С аэрофлотом у нас договор на кредитование ремонтного завода двигателей. Это долгосрочный контракт, мы партнеры уже пять лет». «А такая фирма-грузоперевозчик «Трансконтинент» вам не знакома?» «Нет, никогда о ней не слышал» а некий банк в Палашовском переулке, столичный банк. «Нет, у нас совершенно другие партнеры», — ответил Тихих. «А что, этот убитый...» Он посмотрел на Колосова. «Имел какое-то отношение к столичному банку?» «Ну, какое-то отношение имел». «Насколько я знаю, насколько располагаю информацией...» Тихих поднял брови. У них в последнее время не все гладко. Намечаются перестановки в правлении. Говорят, туда приходит команда с Полокса. Это нефтетопливный комплекс, а в Москве у них крупная сеть АЗС. «Вы неплохо информированы, Станислав Леонидович. Это моя работа. Между прочим, в этой самой Полокс работает один из ваших соседей», сказал Колосов. «Кто?» Олег Алмазов, шестого этажа, из двадцатой квартиры. Тот самый. «Мальчишка!» — Тихих покачал головой. «Я ведь его сегодня узнал. Сколько лет прошло, а он...» «Каким был хулиганом, таким и остался!» «Мы порой в лифте сталкивались. Я все никак вспомнить не мог. Что за физиономия такая знакомая? Разбойничья!» «А это, оказывается...» «Вы, значит, и до ремонта проживали в этом доме?» «Станислав Леонидович», — спросил Колосов. «Я уже сказал, это чисто личный вопрос». «Нет, раньше я в этом доме не проживал, но бывал». Тихих вздохнул. «Давно, когда молодой был, в институте учился. Я сам не москвич, из Воронежа. Жил в общаге, как все, а в этом доме жила...» «Жил один мой однокурсник. Я у него бывал иногда, в гостях». «Да. Ну, а этот из двадцатой квартиры Алмазов. Он тогда мальчишка был, сопляк, настоящий хулиган. У меня машина была, москвич, старый. Я сам его своими руками собрал, два года угробил. В стройотрядах хребет ломал, чтобы денег на запчасти заработать. А эти дворовые малолетки угнали его у меня. Я приехал к э, своему однокурснику, машину во дворе оставил. А они залезли и угнали. Вроде покататься. Ну и разбили, конечно, в дерево въехали. Этот Алмазов тогда заводил и был. Но они же несовершеннолетние, что с них возьмешь? Так и пропала моя первая машина. Давно это было, словно в другой жизни. Тихих посмотрел в окно. На заснеженные крыши, на серые свинцовые тучи над ними. «Скажите», — спросил он. Я могу продолжать ремонт в своей квартире? Сегодня днем я нарочно из офиса приехал, выбрал время, ну, когда мало кого из жильцов можно встретить. Я хотел сам посмотреть, что там, что надо переделывать, что убирать. Там в студии пятна на полу. Не дай бог, жена или дочка увидят. Надо срочно менять весь паркет. Черт, опять все сначала, опять расходы. «Вызывайте мастеров, работайте» сказал Колосов. Это ваша квартира, вы хозяин. Мы там свои дела уже закончили. Видите, все выяснилось, а вы переживали. Оставалось только извиниться и отпустить его. Пока вы свободны, сухо сказал Сведерка. А Колосов вежливо прибавил. Всего хорошего. Что же ты показаниями его рабочих так и не воспользовался? Спросил он Сведерка, когда они остались одни. Я все ждал. «Что, их тебе привезти не успели?» «Привезли. На, почитай». Сведерка достал из ящика стола протоколы. Всех опросили. Но там на этого тихого ничего, ноль. Ключ он действительно отдал бригадиру, и этот ключ бригадир не терял. Унгуряну его фамилия зовут Дмитрием. Он утверждает, что ключ постоянно был у него, и никому, кроме своих из бригады, он ключ не отдавал. «Ключ всегда был у меня или у кого-то из моих рабочих», прочитал Колосов показания бригадира. Второй ключ был у хозяина, Станислава Леонидовича. Однако бывало и такое, что ключ мы оставляли прямо в двери, когда работали в квартире. Колосов пробежал глазами текст. А вот он дальше говорит, это унгуряну. Некоторые жильцы интересовались перепланировкой, заходили посмотреть — Конкретно кто заходил, не помню, но многие и мужчины, и женщины, интересовались отделкой, ходом работ. Кого конкретного могу припомнить, кто приходил, сказать затрудняюсь. Я ведь в доме не живу, а они, жильцы, все, мне кажется, на одно лицо. А, вспомнил. Чаще других заглядывал Федор седьмого. У него я пару раз дрель одалживал, и кабель на их щиток переключал. Там у него развод проводов общий, на весь подъезд. Этот Федор интересовался насчет отделочных материалов и обоев, спрашивал про стоимость ремонта, говорил, что тоже вроде планирует отделывать свою квартиру. Да уж, Колосов сверился с железным списком. Федор с седьмого. Это кто же у нас будет? Ага, этот Зотов. Про него бригадир говорит. А насчет истинного хозяина дома действительно ничего не сообщает. Ноль. Зато теперь мы знаем, кто владелец этой чертовой квартиры и у кого были ключи, буркнул сведерка Хотя, хотя пока это нам ничего не дает. Никита чиркнул спичкой по ковбойски о стол и прикурил. А этот Тихих тоже будет на нас жаловаться. Вот увидишь.